Глава седьмая. Розы алые, как кровь. Райан замолчал, а я задумчиво смотрела на его чуть нахмуренные брови и сжатые губы. Рассказывая свою историю, он становился все мрачнее. Наверное, тот день, когда Шаас раскрыл себя, показал, что использует тело Энтони как живую куклу, слишком явственно воскрес в его памяти. «Мне очень жаль», — тихо произнесла я. Лицо Райана тотчас расслабилось, и он посмотрел на меня с удивлением. «Жаль?» — и уточнил. «Кого вы жалеете, Роза?» Я несколько мгновений колебалась и, наконец, ответила. «На самом деле вы любите Энтони и привязаны к нему, но даже не можете ему этого показать, потому что каждую минуту не знаете, кто смотрит на вас сейчас, ваш брат или Шаас. Так было все эти годы». Вам приходилось сдерживать свои чувства, когда хотелось проявить теплоту, заботу, просто улыбнуться ему? Сдерживаться, чтобы не увидел тот, другой? Все эти годы так долго, заботились о нем и… даже не могли ему дать понять, как он для вас важен. Райан посмотрел на меня молча, но очень пристально. То вопросительно приподнимал брови, то чуть хмурился, казалось бы, он что-то ищет в моем лице. Мне вдруг подумалось, что, возможно, именно в этом причина того, что Райан Кингсворт стал очень закрытым человеком. Ему приходилось сдерживать свои эмоции, скрывать чувства от брата. И это стало для него привычкой. Я помнила, какое впечатление он всегда производил на меня. Человек, о котором невозможно понять, что у него на уме, о чем он думает, чего добивается. Его лицо всегда было непроницаемым. Как будто все, что было у него внутри, запиралось на замок. Улыбка его всегда казалась холодной, взгляд сдержанным. Райан Кингсворт был закрытой дверью. Ему было тяжело? Тяжело все эти годы, почти всю жизнь, не считая детства, контролировать каждый свой жест, каждый взгляд, каждое слово. Никогда не позволять чувствам и эмоциям просочиться наружу. Каким же самоконтролем нужно обладать? А ведь после смерти родителей у него был только Энтони, а у Энтони только он, подумала я. Я хотела сказать это вслух, но в этот момент Райан протянул руку и правил кончиками пальцев по моей щеке. Очень осторожно. Будто боялся спугнуть севшую на цветок бабочку. «Роза», — чуть хрипло и очень тихо произнес он. Мне вдруг показалось, что он собирается податься вперед, приблизиться ко мне, и от волнения мысль, которую я уже собиралась была озвучить, сократилась до последних слов. «У Энтони были только вы». Рука Райана замерла, а брови опять чуть нахмурились. о Энтони?» — переспросил он. «Я хотела сказать...» «Он ведь даже не понимал, почему вы с ним так холодны. Наверное, Энтони всегда думал, что это из-за его увечья, что он в тягость вам». «Нет, я немного не это хотела сказать, но от близости лежащего напротив меня мужчины от его прикосновений мысли путались». Райан хмыкнул, уголки во рта изогнулись в странной усмешке, слегка кривоватой. Выражение лица изменилось, стало привычно непроницаемым, словно маска. Буквально только что мне казалось, что я могла заглянуть в его мысли, увидеть, что он чувствовал на самом деле. И вот передо мной снова закрытая дверь. Ошибся. Произнес он как будто разочарованно. Теплое прикосновение его руки исчезло. Переворачиваясь с бока на спину, он откинулся на подушку, закрыл глаза и произнес. «Вижу, вы принимаете чувства Энтони близко к сердцу». «Что ж...» Ему действительно нужен человек, который будет беспокоиться о нем. Как его брат, и я рад, что теперь такой человек у него есть. Вам лучше еще поспать, Роза. До рассвета есть время. Я смотрела на его профиль, освещенный золотистым светом от керосиновой лампы, немного растерянно. Что это за чувство сейчас? сожаление О чем я сожалею? О том, что Райан неправильно понял меня? Мне было жаль их обоих. Из-за Шааса они, родные братья, каждый день все сильнее и сильнее отдалялись друг от друга. Но все же. Прямо сейчас я думала не об Энтоне. Я думала о Райане. Но он понял неправильно. Только вот почему меня это расстроило. Мне было холодно. Откуда-то сверху на меня падала сырая земля. я застревали в волосах, скользили по плечам, сыпались под ноги. Древесные корни, словно змеи, обвивались вокруг моих рук и ног, живые цепи, мои вечные тюремщики. Здесь было темно. На самом деле мои глаза не видели ни сыплющуюся на меня землю, ни связывающие мое тело корни. Мои глаза давно не видели ничего, кроме кромешной черноты. Возможно, эти глаза были слепыми, но внутри меня, в самом центре сознания, пульсировало око, которое видело все. в этой кромешной тьме и там, наверху, где синяя мгла таила в себе погибель. Своими слепыми глазами сквозь вечную тьму я видела себя. Другая я стояла у сизы мглы, а в шаге от нее затаились смертоносные шипы, мои жилы, по которым текла моя кровь. В каждом острие я чувствовала свое сердцебиение. И в груди той и другой я чувствовала отголосок своего сердца. Наши сердца бились в унисон. В её венах текла моя кровь. Она была вторая я. И лишь одна разница существовала между нами. Я жила во тьме, и мои глаза были слепыми. Она видела свет. Ох, как же давно я не видела свет. Так давно, что даже сама забыла, сколько времени прошло. Там наверху всё живое умирало, а затем рождалась новая жизнь. И этот цикл повторялся бесконечное количество раз. И все это время, все это долгое время, растянувшееся настолько, что казалось, у него нет ни начала, ни конца, мои слепые глаза продолжали смотреть в кромешную тьму, где я была заточена. А может, мне лишь приснилось, что когда-то я тоже видела свет? Возможно, я родилась во тьме и жила во тьме всегда, вечно. Хочу. Хочу увидеть свет. Завладеть глазами той, другой меня. Схватить и забрать эти глаза. Глаза, которые могут видеть свет. По корням, впивающимся в мою кожу, давно вросшим в мое тело, пронизывающим меня насквозь, из моих вен потекла кровь. Вверх, сквозь толщу земли, из самых недр к поверхности. Кровь черная, как тьма. Я слышала голос моей крови. Она бурлила от нетерпения, она была голодна. Древняя, загустевшая от времени, она жаждала соединиться со свежей молодой кровью другой меня. Ее бег ускорился. Неукротимым течением она стремилась наверх, по подземным корням. Вверх. Вырвавшись из-под земли, по спутанным в лабиринт ветвям. Вверх. Её наливались иглы терновника в синем мгле. Она сочилась из смертоносных жал, и они удлинялись, пытаясь дотянуться до другой меня. Ожесточенные от голода и нетерпения, увенчанные длинными иглами, состриёв, в которых капала моя чёрная кровь, они метнулись вперёд, вырвались из синей мглы, схватили другую меня. оплели ее жадными путами впились иглами в ее молодую кожу и втянули ее в синюю мглу оставив за чертой лишь эхо ее крика роза вет ветерновника мои жилы мои вены они влекли ее ко мне ближе ближе ближе роза кромешная тьма зашипела недовольно словно змеяя стала расползаться в стороны от пульсируюющего облака света Подняв веки, я не сразу поняла, где нахожусь, но мгновение спустя пришла мысль. Это был сон. Я проснулась. Мои веки раскрылись медленно, потяжелевшие, словно камень. На лицо упала горячая капля, потом еще одна. Что это? Вода? но откуда? Глаза, наконец, открылись, и от увиденного дыхания камнем стало в легких. Надо мной нависал Райан. Его руки упирались в подушки по обеим сторонам от меня, лицо было искажено от боли, а все тело его оплетали гибкие ветви, увенчанные длинными шипами. Эти шипы впивались в него, я видела багровые пятна, расходящиеся по белой ткани рубашки, видела ручейки крови, стекающие по шее, которая была охвачена шипастой веткой. Потрясение было таким сильным, что я не сразу поняла, что я вижу сейчас. «О, небеса, что это?» Нависающий надо мной Райан сцепил зубы и прошипел. Он сильно хмурился, словно ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы не двигаться, даже не шевелиться. «Неужели я успел вам так надоесть за короткий срок нашего брака, Роза?» Прохрипел он с натугой, будто каждое слово давалось ему тяжело. «Что вы решили стать вдовой?» И тут я поняла. Поняла, когда вдруг заметила, что алое пятно на ветке, охватившей шею Райана, не кровь. Это был алый бутон, роза. Гибкие ветви, обвивающиеся сейчас Райана и впивающиеся в него острыми жалами, росли из моего тела.